Глава 3. Эпиграф. Фрекенбок сидела на стуле и плакала, а Карлсон стоял в сторонке, и вид у него был смущенный. Никто ничего не говорил, все чувствовали себя несчастными. Астрид Лингрен. Ольга, как всегда, опаздывает, недовольно заметил Шеллар Третий, обратив взор на часы, а из-за нее задерживается и Кантер с Мафеем. Или опять проспала, или, как обычно, с утра обнаружила на платье пятно, которого не заметила вчера, и теперь в спешном порядке гладит другой наряд. «Да ладно вам!» — хихикнул верный шут. «Гораздо хуже, если она только что обнаружила, в какой компании ей предстоит отправляться, и заортачилась. Или это обнаружил ее маэстро, и опять начал выяснять, а любит ли она его, и насколько сильно, а кого она любит больше, его или кантора. Поражаюсь». Так же недовольно поморщился король. Вроде умная девушка, как она умудрилась связаться с этим бестолковым ничтожеством. Мало того, что он врет через слово, так еще и глуп, как гоблин. «Да ладно вам, это на вас Кантор так плохо влияет. Если Артур ухитрился всех вокруг успешно надурить, значит, он не настолько глуп. Не появись Кантор со своими воспоминаниями, никто бы так и не узнал». Не преувеличивай. Если бы не вмешался Кантор, вся эта идиллия продолжилась бы ровно до того момента, когда Ольгиной личной жизнью заинтересовался бы я. И если я говорю, что человек глуп, это так и есть. Но почему? Что он такого глупого сделал? Врёт он бездарно. Вот почему. На первый взгляд, вроде складно, но, помилуй, Жак, каким же болваном нужно быть, чтобы лгать о вещах легко проверяемых? Ладно, украл он у товарища авторство довольно известного произведения и уверяет теперь, что его оклеветали из зависти. Это я ещё понимаю. Дело тёмное, и проверить факты уже невозможно, только слово против слова. Ладно, романтическая история с превращением тоже проверки поддаётся с трудом, какой же маг, признается. Но общеизвестные факты о покойном родителе выдавать за происки врагов, но ну это уж глупость редкая. прикидываться разведённым, зная, что с него могут потребовать документ, тоже довольно бестолково. А уж рассказывать всякую ерунду о Кантере людям, которые его отлично знают, и Ольге в том числе, это уж ну совсем не поддаётся логике. Нет, ну это же безобразие, где Ольга и Кантер в конце концов? Может, это не Ольга, а Кантер не успел собраться. Он сегодня с утра ко мне забегал. А что ему от тебя понадобилось с утра? Ой, это хохмата ещё. — Хотите, расскажу, только поклянитесь, что господину Флавиусу не скажете. — Погоди, если это каким-то образом касается... Нет-нет, интересов короны и всякой прочей государственной безопасности это никак не касается. Давайте, клянитесь, а то с меня тоже слово взяли, что не разболтаю. — Я и вижу, — Шелар не удержалась от смеха. — Неужели Кантор не знает цены твоему честному слову? — Ну, тут дело только в том, чтобы господин Флавиус не узнал. Хорошо, честное слово, он не узнает, что случилось. Сегодня ранненько-ранненько, когда нормальные люди ещё спят, только всякие королишиб, которые долюбивы уже занялись государственными делами, валяются ко мне контор, весь на трёме и в некотором охренении. Полчаса требуют клятв со всем, что видит в моём несокрушимом молчании и вечном хранении его страшные тайны. После чего выдаёт такой вопрос: Правда ли, что бухгалтер Зинь есть на самом деле агент короны, и правда ли она Ольге только добра желает? — Вот тут мы прокололись, — мигом сообразил король. — Кантер ее раскусил? — Проклятие, надо было его заранее предупредить. Он же эмпат и видеть тоже умеет. Но откуда так точно? Она что, ему призналась? — Я бы тоже признался, если бы меня так придушили и пригрозили убить на месте. Он решил, что Хаотанг работает на каких-нибудь врагов, — так же быстро сообразил Шеллар. В таком случае она правильно сделала. Убил бы без колебаний или начал бы выяснять примитивными грязными методами. А с чего такая секретность? Да хатанг теперь боится, что ее отзовут. Накажут, выгонят, ну и тому подобные страсти. А ей тут так нравится, так все хорошо, такой коллектив приятный. Жалко будет расставаться? Вот Кантер ей и пообещал утешение. Не забудьте, Ваше Величество, вы поклялись. Действительно смешно слушать. Да ее давно было пора отозвать. и не за то, что перед Кантером раскололось, а за то, что этого идиота Санбаредо прошляпко. Так это ж ещё не всё, ваше величество, главная хохма ещё впереди. Успокоил я товарища Кантера насчёт агента Хаатанг. Всё вроде хорошо, а тут он возьми и спроси: "А чего, детка, она так шугается именно господина Флавиуса? Он что, напрямую с ней работает мимо прочих средних начальников?" Я и сказал ему с дуру правду. Ваше величество, надо было видеть эту рожу. Я рыдал. Я впервые за последние 6 лет пожалел, что под рукой нет камеры. Наш грозный кабальеро сделался серым с прозеленью и потерял дар речи, и челюсть его грянула об пол. Подобно сорвавшейся вагонетке, а глаза вылезли за линию бровей. "Жак, ты что читал на ночь мемуары Рутгера Шварца 11?" нетерпеливо перебил король. "Откуда такой слог?" Хотя да, взглянуть на лицо Кантера в тот момент я бы не отказался. Вот и не перебивайте, ваше величество. Это ещё не всё. Вы же ещё не всё знаете. Я хоть и начал ползать помаленьку под стол, всё же догадался спросить: а из-за чего, собственно, такое интенсивное удивление? И что вы думаете, он мне ответил? Только чур, никому. Он меня убить обещал, если вам скажу. Я и вижу, как ты испугался, уже с откровенной насмешкой отметил шела. Ладно, обещаю. Подобрал товарищ Кантор, сполз свою челюсть и говорит. «Я тут глупость такую сотворил? Не знаю, как и сказать. В общем, я с ней это, того, переспал». Дальше я уже из-под стола слушал, потому что сполз нечаянно, а Кантор почему-то обиделся. Ему с какой-то радостью показалось, что это не смешно. Король подавил очередной смешок и опять посмотрел на часы. Я понимаю, что так обеспокоило Кантера, но неужели у него не хватило ума сообразить, что в семье Шейе целомудренность входит в список необходимых добродетелей, и что господину Флавиусу уже лет 5, как не интересно, с кем спит его сестра? Или ты, как обычно, преувеличил всё, чтобы смешнее выглядело? Ну, может, самой малость, но это правда, надо было видеть. Я ещё полчаса после его ухода смеялся, не мог успокоиться. Тебе бы только посмеяться. А бедный кантор, наверное, представляет себе кошмарные сцены с ритуальными ножами и повешением на воротах.